Глава 27. Жилье моё. Как и сказала Киера, окна шатла обладали особым эффектом, нечто наподобие зеркала Гезела. Изнутри я видела все как на ладони, но снаружи никто и не догадывался, кто находится в шатле. По дороге в то самое одно место Нэй и Киера рассказывали подробности о том, как предстоит поработать над обустройством жилища. о специальных технологиях при дизайне и подборе декора, мебели и различных наноустройств. Я была ошеломлена некоторыми деталями, хотя, наверное, не представляла и половины того, о чем толковали тессонейки. Я только с затаенным любопытством ожидала часа, когда сама окажусь в гуще обустройства своего жилья. Надо же, свое жилье за три 9 планет. В голове не укладывается. Ехать нам пришлось недалеко. За дорогой я не следила, была увлечена беседой. Шаттл плавно остановился на широкой площадке возле высотного здания, фасадная стена которого представляла собой белую глянцевую поверхность без видимых окон, но с хаотичным наложением аппликаций, идеально круглых дисков разного размера, нескольких цветов, от чисто белого до голубого. Эти диски, круги, создавали объемный эффект, как бы вися в воздухе на определенном расстоянии от самой стены. Что их держало, какие волшебные крепления там были использованы, оставалось загадкой. Я закинула голову. Здание было невероятно высоким, наверное, этажей сто. Но, помня, что говорила Нея по поводу многоуровневостей жилищ, неизвестно, сколько на самом деле здесь было уровней. Однако строение смотрелось легко, несмотря на монументальность. и, безусловно, впечатляла архитектурной задумкой. Появление голубого цвета в архитектуре приятно удивило. Я смотрелась вокруг, зеленые лужайки и прогулочные дорожки напротив здания тоже поразили своей чистотой, уютностью и каким-то сказочным совершенством. Глаз не улавливал, к чему бы можно было придраться, исправить. Деревья, кусты, какие-то предметы, очень похожие на скамьи для отдыха. Неизвестные устройства, скорее всего, что-то из нанотехники, с неизвестным функционалом, органично вписаны в городской ландшафт. Идеальной симметрии не наблюдалось, но гармония была даже в этом авангардном стиле. Я не успела рассмотреть необычный предмет на площадке, напротив жилого корпуса, у которой стоял наш шаттл, потому что меня окликнула Нея. По широкому крыльцу с двумя низкими ступеньками мы втроем прошли к двери, створки которые разъехались бесшумно и практически мгновенно. Небольшой овальный холл был выстлан голубым мрамором, если его можно было так назвать. Прямо в дальнем конце в ряд располагалось несколько высоких дверей. Пять, если быть точной. Очевидно, лифты, потому что я видела пять светящихся пятен на одинаковом расстоянии друг от друга на высоте около полутора метров от пола. Никаких других обозначений, что это двери лифтов, не заметила. Если бы не эти пятнышки голубоватого света, то это была бы просто белая стена, тупик. Своды белого потолка напоминали вогнутую сферу, поверхность которой была разрисована серебряными прожилками, словно карты земного шара. Других карт мне не приходилось видеть. Однако это не была карта моего мира. Просто рисунок очень напоминал ее. Источников света я по-прежнему не находила. Он просто был вокруг, и все, что можно было заметить, это его теплый оттенок, поэтому, должно быть, голубой мрамор не создавал ощущения прохлады. На белых стенах холла, в неглубоких, но высоких нишах росли какие-то цветы, пахло свежестью. Больше в холле не было никаких лишних предметов, даже мебели. Я оказалась права насчет светящихся пятен, Это действительно оказались сенсорные датчики вызова лифта. И в момент, когда мы подошли к дальней стене, перед нами открылась дверь, и в холл вошли женщина и ребенок. Я скованно замерла на месте. Красивая молодая женщина выглядела несколько иначе. Я не сразу поняла, чем она отличалась от остальных. Киера тут же на ходу изобразили жест приветствия, иной, чем обычно. Женщина и ребенок ответили им уже знакомым мне жестом, Коротко улыбнулись, явно сдерживая проявление интереса ко мне, и пошли к выходу. Я оглянулась. Ребенок-девочка, на мой взгляд, лет десяти. Тоже оглядывалась на меня и счастливо улыбалась. Такого ребенка, словно ангелочка, я еще не встречала, разве что в журналах и в кино. Губы невольно расплылись в ответной радушной улыбке. Ребенка на Тесане я видела впервые. «Почему ваши жесты приветствия отличались от их?» Тихо спросила я и кивнула в сторону ушедших. Приглашая меня внутрь лифта, Нэя ответила. «Это Тессаника Нэяда». «А как вы это поняли?» Вспоминая лицо женщины, прищурилась я. «Ты не заметила? У нее ярко-голубые глаза». Только теперь поняла, что мне показалось необычным. Все при том же белом цвете волос и кожи слоновой кости. Она выглядела несколько иначе. Только от того, что цвет глаз был не карим, а насыщенно-голубым, аквамариновым, еще более неземной, что ли, или, сказать, не тессанийской. Лифт доставил нас на неизвестный этаж у мгновения ока. Передо мной открылось светло-голубое пространство нового холла, где по кругу располагалось несколько дверей, обозначенных уже не только световыми пятнами по левую сторону, но и четко выделяющимися дверными проемами. а также разными символами на самих дверях. Однако на одной из них символа не было. Мы вышли из лифта и остановились прямо перед этой дверью. Я оглянулась на просторный холл и неожиданно поняла, что двери лифтов теперь оказались в самом центре помещения, в полупрозрачной матовой колонне большого диаметра, чтобы вместить все пять. Выходы из них располагались напротив каждой из дверей с символом. Каким образом с первого этажа, с горизонтальной линии, эти мобильные модули могли сойтись в окружность? Было загадкой. Никаких перестроений в воздухе, пока мы поднимались, я не почувствовала. Впрочем, не об этом сейчас следовало думать. Окон в холле не было. Только стены, двери и лифт. Чисто, свежо и тихо, словно только что построенный дом и еще не заселенный. Кера разглядывала меня с нескрываемым любопытством. «Наверное, ей хотелось знать, что же я думаю обо всем увиденном». Но ничего, кроме легкой растерянности, она увидеть и не могла. Нея подвела меня к необозначенной символом двери и провела правой рукой с браслетом-коммуникатором рядом со светящимся пятном, панелью доступа. «Это то, что я хотела тебе показать. Присмотри внимательно. Не отвергай сразу, хорошо?» – мягко спросила она, коснувшись меня теплой ладонью – чем вывелось из замешательства. Я только кивнула и напряженно улыбнулась. Дверь плавно и бесшумно отъехала вправо. Проем оказался достаточно широким и высоким. Это было жилище, и я нерешительно переступила порог. В глаза ударил яркий свет из огромного окна напротив. Я даже попятилась, но Нея и Киэра поддержали меня за руки и провели чуть дальше от входа. Я нервно усмехнулась и вновь обратилась взглядом к пространству вокруг. Это было большое, почти прямоугольное помещение квадратов пятьдесят-семьдесят. Трудно определить на глаз. Однако явных углов в нем не было, как и во всех помещениях, где я успела побывать с момента появления на Тесани. Прямоугольный овал. Прямо передо мной метрах в пятнадцати должна была быть стена. Но это была не стена, одно большое овальное окно, словно иллюминатор. Никаких рам и откосов. Цельное, идеально ровное, будто оно вырастало из пола до самого потолка и по всей ширине жилища. Прозрачное полотно сайбуса, а это был их основной строительный материал, ничто не пересекало, и казалось, что внешней стены жилища и вовсе нет. Только едва заметные блики говорили о том, что жилище и улицу все же что-то разделяет. Столько света вливалось в помещение, что приходилось жмуриться. Я приставила ладонь к колбу козырьком и закинула голову вверх, чтобы еще раз оценить объем пространства. Киера отошла к двери и сняла со стены небольшой планшет. И, поводив пальцем по экрану, удовлетворенно кивнула в сторону окна. Окно не перестало быть прозрачным, но словно поменяло цвет, приняло легкий оттенок бронзы. Глазам сразу стало комфортно. Потолки были не меньше семи метров, но это не было так критично, потому что слева начинался второй уровень жилища. На высоте примерно четырех метров от пола и на всю ширину стены вперед выдвигалась белая плита толщиной примерно в две ладони. Торцом плита упиралась в то самое окно – иллюминатор. Это было похоже на открытый этаж, без стены. Однако я все же ошиблась, стена имелась. Тонкий лист прозрачного сайбуса был в высоту второго уровня, а в ширину был уже и имел проемы для входа, симметрично расположенные по обе стороны. Все это время Ней и Киера молча стояли за спиной и внимательно следили за моей реакцией. Я оглянулась на них и снова уставилась на этот странный этаж. Как подняться на него я недоумевала. Никакой лестницы или мобильных устройств не заметила. Наверху виднелся проем в стене, то есть там еще была комната. Я любопытно вытянула шею и подбородок, сделав шаг в том же направлении. — Там в глубине может располагаться гардеробная или гигиеническая комната. — Как пожелаешь, — заметила Киера. — А там, указывая пальцем на верхний этаж, может быть спальная комната. «Будет очень уютно. Стену в гостиную можно затемнить или чем-то украсить». Я беззвучно повернулась направо и заметила еще два дверных проема, расположенных на равном удалении друг от друга, но ближе к противоположным стенам. «А там что?» «Можно устроить рабочий кабинет, а можно и большую гардеробную комнату». «Возможно, тебе нужна еще какая-то комната», предположила Нея. Я засмеялась. В таком огромном пространстве какая еще комната мне требовалась? Разве что кухня? А кухню можно?» Нэя и Киера переглянулись. «В наших жилищах нет кухонных комнат», — сказала Киера. «Это запрещено?» — разочарованно оглянулась я. «Нет», — ободряющим тоном ответила Киера. «Но ты не сможешь готовить себе пищу. Это требует определенных умений и знаний». К тому же здесь будет невозможно установить необходимое оборудование для приготовления многих видов продуктов. Киера, видя, как я все больше огорчаюсь, прервала подругу Нея. Но мы ведь можем обустроить для Киры мини-кухню. Она любит чай и пирожные. Поставим стабилизатор температуры для возможности готовить чай и держать готовые продукты в жилище. Когда немного адаптируется, вскоре привыкнет к нашему режиму питания. «Это уж вряд ли», – промелькнула протестующая мысль. Киера задумчиво поводила глазами, будто прикидывая что-то в мыслях, а затем радостно кивнула. «Думаю, это вполне возможно. Я посоветую с Петро. Какое оборудование можно поставить, чтобы оно органично вписывалось в дизайн и было легко в использовании?» Я довольно улыбнулась и еще раз осмотрелась. Жилище было огромным, несомненно. Белый цвет добавлял объема, но по сравнению с другими чувствовалась в нем какая-то особая атмосфера. — И что, я действительно могу изменить здесь все по своему усмотрению? — Все, что захочешь, в пределах наших возможностей, — улыбнулась Нея. А Кера согласно закивала. Я прошла в середину этого огромного зала и только тут заметила, что за панорамным окном впереди была еще и небольшая полукруглая терраса, Ограждённое белым ажурным плетением, наверное, всё из того же Сайбуса. Улыбка стала ещё шире. Я даже осознать не успела, как приняла решение остановиться именно на этом варианте. Жилище было необычным, далеко не стандартом, к которому привык глаз, но я словно чувствовала свою связь с ним, что-то откликалось внутри на него. Оно было таким светлым, уютным, возможно, из-за гораздо меньшей площади, чем все остальные. и ехать на осмотр еще каких-либо жилищ не хотелось. Я сделала выбор, наверное, как только вошла. Перед глазами живо предстала картинка, как здесь все будет после наполнения мебелью и косметического ремонта. Красочные образы закружились в воображении. И когда мне можно приступить к работе? Не сдерживая радости, спросила я и повернулась к спутницам. «Тебе нравится?» – воодушевилась Киэра. Анея просто добродушно улыбнулась. Я закивала и, на мгновение прикрыв глаза, глубоко вздохнула. Я устрою здесь свой маленький рай. Уже не терпится занять себя делом. Открыв глаза, я посмотрела на удовлетворенные лица женщин и неожиданно смутилась. Откуда вдруг во не такой энтузиазм? И все же это лучше, чем киснуть в ожидании развязки всей этой истории с пребыванием на Тесане. Что ж, «Тогда я вызываю Петра?» – нетерпеливо спросила Киера. «Обговорим детали. Сегодня он доставит все необходимые материалы. А завтра приступим к работе?» «Пожалуй, да», – радостно согласилась я и показала рукой на террасу. «Как туда можно попасть?» «Пока здесь нет дверного проема. А, но, исходя из проекта дизайна, мы сделаем выход, где пожелаешь. А сколько времени займет весь ремонт и покупка мебели?» Киера и Нея вопросительно переглянулись. «А!» – догадалась я, вспомнив, что у них нет таких категорий. «Ну, то есть изготовление и доставка». Киера развела руками, оценивающе взглянула на помещение и, весело пожав плечами, сказала с таким выражением на лице и в голосе, будто это было само собой разумеющееся. «Это маленькое жилище. Если сегодня обговорим задачи, то завтра все будет готово». Я открыла рот в удивлении. Такое возможно? Что ж, хотелось бы на это посмотреть, ведь даже при наличии денег ремонт моей малюсенькой квартиры занял не меньше месяца. Пока нашла материалы, дождалась доставки и согласовала все детали и сроки с мастерами, столько нервов и времени ушло. Пока я пребывала в озадаченном настроении, Ней взяла под руку и проговорила. Киера вызовет мастера Петре, а я покажу тебе местное бестро, познакомлю с твоим новым местом обитания. Мы с Неей вновь оказались в лифте. Я внимательно следила за ее действиями. На панели управления она нажала сенсорную кнопку с неизвестным символом, и по ощущению мы начали подниматься. — А что обозначают символы на остальных дверях в холле? — поинтересовалась я. — Это индивидуальный идентификатор жилища. В этом символе зашифровано имя жильца или семьи. Когда необходимо кого-то найти, достаточно на планшете или коммуникаторе указать этот символ, и направление движения будет автоматически указано. Шаттл привезет к нужному зданию. Мобильный модуль остановится на нужном уровне. «Полный контроль. И не спрячешься». Нея, а мне обязательно посещать Бистро. «Я могла бы заказывать еду домой». Ведь ты это делала неоднократно в своем жилище. Кира, несколько дней тебе будет разрешено заказывать пищу в жилище. Но ты должна научиться подниматься в бистро и привыкать к общему ритму жизни. Ты должна привыкать быть среди нас. Тебе не нужно прятаться. Я огорченно прикусила губу и вздохнула. Но я не ожидала, что вздох получится таким тяжелым. Стало неловко перед Нейей. «Я и дома». На земле редко ела в общественных местах. Мы обычно все едим дома или в кругу семьи. Расстроенно поделилась я. А с моей аллергией я опасалась общественных заведений. Их было лишь несколько, которым доверяла. Мне бы не хотелось испытывать подобный дискомфорт. Нея сочувственно кивнула, но я понимала, что не смогу рассчитывать на абсолютное потакание моим человеческим привычкам и слабостям. Тем более, что я была уже не той, что на земле, по крайней мере, физически. Мы вышли уже в совершенно другом холле. Геометрически он выглядел так же, как и предыдущий, где располагалась моя будущая квартира. Но здесь вместо потолка был прозрачный купол. Видимо, это последний этаж. А за прозрачными стенами по кругу я видела то самое бистро. Одноместные, двухместные и большие обеденные островки с диванчиками, креслами и столиками располагались по всему залу, огороженной зеленью или уже знакомыми прозрачными панелями с вязкой жидкостью и разноцветными пузырьками. Входов в бистро тоже было пять, как и выходов из мобильных модулей. Внешняя стена была полностью панорамной. Через нее виднелся город весь как на ладони. Я сразу прошла ближе к окну, и замерла перед этим видом. Возникло такое ощущение, что я находилась в самом центре Эйрука. Красота города завораживала. В бестру никого не было. Видимо, еще не время для очередного обеда или ужина. Шаги Ней послышались за спиной, и я оглянулась. Уф, даже голова закружилась от такой высоты вида. Выдохнула я и взялась рукой за кресло, стоящее рядом, а затем и села на его край. Нея присела рядом, сняла с плеча планшет, выпрямила его и внимательно посмотрела на какие-то данные. «Кажется, у меня еще не раз закружится голова», – нервно усмехнулась я, опираясь локтями на стол и обхватывая голову ладонями. «Кира, выпьем чаю», – предложила Нея и нажала на сенсорное меню в центре нашего столика. Я только неуверенно пожала плечами и повернула голову в сторону окна. Над высотными зданиями, стоящими в отдалении, летали птицы, и в них не было ничего сверхъестественного, по крайней мере, издалека. Может, они были чуть крупнее, чем обычные голуби. «Ты уверена, что хочешь жить здесь?» – спросила Нея. «Разве у меня есть выбор?» – тут же ответила я и серьезно посмотрела на женщину. Брови Неи дрогнули в сожалению. «Я имела в виду это жилище». «Оно на самом деле тебе нравится? Или посмотрим еще?» О, с досады вяло улыбнулась я. «Да, я хочу это!» «Это жилище обычно дают базовому уровню, когда тессаница отделяются от родителей, но тебе предоставили возможность выбрать из гораздо более достойных вариантов». «Странно, что ради меня пошли на такие уступки!» – сарказмом откликнулась я. «В особых случаях – да». Приятно должно быть, когда тебя считают особым случаем. На это Нэ ничего не ответила. К нам подъехал контейнер с чаем и пирожными. Нэ заботливо расставила приборы и стаканы, и мы просто некоторое время пили чай в полном молчании. Я смотрела на город, и все силилось представить свой следующий день, но в голову ничего не приходило. «Как мало я еще знаю, и как много предстоит узнать!» Не хочется выглядеть нелепой и дикой, но почувствовать себя своей еще долго не смогу. Вскоре раздался какой-то сигнал. Я отвлеклась и услышала через коммуникатор Нея, что Киера приглашает нас вернуться в жилище. Мы поднялись одновременно. Я еще раз взглянула на вид за окном и расправила плечи. В конце концов, это будет даже интересно. Вот и займу мысли полезным делом, — решительно подумала я. Вновь оказавшись в жилище, я почувствовала еще большую связь с ним и уверилась в правильности своего выбора. Из комнаты справок нам вышли Киера и неизвестный мне мужчина. Я сразу напряглась и представила кирпичную стену между нами. Эх, так дело дальше не пойдет. Что же я каждый раз буду так напрягаться перед каждым мужчиной? Я же толком думать и говорить не смогу. Но в те несколько секунд, что они приближались, волнение сменилось замешательством, потому что я пригляделась к мужчине. Похоже, он был не местным. Его кожа и цвет глаз были такими же, как и у всех тессаницев, одного роста с киерой, обычного телосложения, нормального физически развитого мужчины. Но волосы насыщенного, красивого, темно-пепельного цвета, очень короткие на висках и густые, удлиненные на макушке. Прямые, как иголки. Его густая челка топорщилась вверх, будто уложена лаком. Прямые брови, короткие прямые ресницы – тоже пепельного цвета. Широкий лоб, скулы и крепкий подбородок. Тонкие, не особо привлекательные губы. Его совсем нельзя было назвать красавцем. Слишком широко расставленные черкесские глаза по сравнению с размером лица, маленький нос и узкая переносица. И незаметные крылья носа. слегка удлиненные уши с тонкой почти просвечивающейся раковиной и с отсутствием мочки. Внешность была нестандартная, однако впечатление создавал приятное. Походка уверенная, легкая и непринужденная, живой открытый взгляд. И одет он был в духе тессанийской моды. Светлые брюки, свободную сорочку со строгим жилетом, на котором крепились неизвестные мне приспособления. Очевидно, профессиональные инструменты прораба. Оба подошли ко мне на расстоянии пары шагов, и мужчина тут же любезно улыбнулся. Улыбка получилась невероятно доброжелательной, и что удивило, зубы были самые обычные, человеческие, ровные и белые. Впрочем, как и у всех тассанийцев. А потом, посматривая на Нею, мужчина как-то неуверенно показал обычный знак приветствия для Сиер, обращенный к нам обеим. Мне сразу понравились его легкие открытые движения. Добрый, хотя и взволнованный взгляд. И я интуитивно опустила щит, краем сознания отслеживая ощущение в спине. «Приветствую тебя, Петре», – проговорила Нея и уточнила. «Кира, Сиера, пусть тебя не смущает ее врожденный цвет глаз». «Кира, это Сиер Петре, мастер-конструктор», – представила Киера. «Он поможет нам с обустройством жилища. Петре, это Сиера Кира». Я немного напряженно подалась вперед, улыбнулась и тоже исполнила знак приветствия, не отрывая глаз от его необычного лица. Возраст этого мужчины не поддавался определению. «Приятно познакомиться, Кира», — выдала я привычную фразу при знакомстве и чуть было не протянула ему ладонь, но вовремя одумалась, прикасаться нельзя. «У вас невероятная внешность», — восхищенно рассматривая меня, произнес Петре. а я ощутила, как дрогнули мышцы лица от его вибрирующего голоса. — Вы не тессанец, — констатировала я, не сумев сдержать любопытство. — Верно, Верно" — снова проговорил мужчина, и я моргнула несколько раз от непривычного звука его голоса. Нет, он не вызывал раздражения и даже не был неприятным, сильный, мелодичный, но удивлял непривычный вибрирующий звук. — Я с планеты эскмой! — Это не так далеко, как ваша галактика. «Вы умеете сканировать?» – прищурилась я. На Экиера опустили глаза, и, видимо, я слишком увлеклась допросом. «Возможно, когда займу основной уровень», – вежливо ответил Петр, переплетая руки на груди. От этого жеста его плечи стали казаться еще мощнее, а грудь шире. «Чудесно!» Шумно выдохнула я от облегчения и радостно улыбнулась. Но когда заметила вопрос в глазах мужчины, махнула рукой и еще раз улыбнулась. «Извините, не обращайте внимания!» Мы несколько секунд молча рассматривали друг друга. Он с нескрываемым интересом и я с неудержимым любопытством. «Давайте приступим!» Нарушила неловкую паузу Киера и протянула руку в направлении холла. «Что ж, Киера, я мастер-конструктор!» «Изготавливаю любые конструкции из преобразующего материала для обустройства жилых и нежилых пространств». «Скажите, какую мебель вы бы хотели видеть в этом жилище?» Сразу перешел к делу Петре и смущенно перевел взгляд на помещение. В тот же момент и я смутилась своей бестактности и обратила взгляд на помещение. Я уже знала, что преобразующий материал – это легкое кристально-прозрачное, но неустойчивое вещество – которая в начальном состоянии не имеет определенной формы и твердости. И лишь под воздействием специально направленных сигналов, частот, трудноописуемого вида энергии приобретает строго заданную форму. Я представлял себе это в виде пластилина, из которого можно было лепить все, что душе угодно. В остальные тонкости преобразования вещества в готовый предмет мебели я не вдавалась. Это было невозможно осмыслить мозгом абсолютного гуманитария. оценивающим взглядом, окинув гостиную, так теперь она будет называться, я поняла, что хочу уютный мягкий островок в самом ее центре, обращенный к панорамному окну с массой больших и маленьких подушек на ровном прямоугольном диване. Не дутом, не пухлым, не разделенным на секции, а идеально ровным и длинным. Большие квадратные кресла с невысокой спинкой и широкими подлокотниками, но глубокие, чтобы забраться в одной из них с ногами и свернуться к клубочкам. расположить их симметрично по обе стороны дивана, а между ними прозрачный журнальный столик и обязательно на ковре, чтобы пальцы ног утопали в мягком и густом ворсе. Захотелось небольших зеленых уголков, чтобы как-то скрасить и заполнить огромное пространство. Но еще раз оценив пространство, поняла, что лучше большие. Я бы сюда и Дарден посадила, чтобы он наполнял гостиную своим ароматным цветением, если бы у них были карликовые экземпляры. но пока представляла себе нечто зеленое, лиственное, пушистое, но стройное, аккуратно занимающее предназначенное ему место. Под потолком второго уровня хотелось обеденную зону с большим овальным столом и удобными креслами. И не просто все в едином стиле, а контрастное и авангардное. Хотелось необычных светильников в разных зонах гостиной, чтобы они свисали с потолка, хотя бы просто для красоты, если уж подача света устроена у них иначе. Интересные инсталляции на стенах, их площадь позволяла разыграться фантазии. Много насыщенных цветов и их оттенков, удачно сочетающихся друг с другом даже в контрасте, и много уютного декора, делающего жилище по-настоящему домашним и живым. Я вдумчиво и детально начала описывать представление этого пространства. Кириера и Петра слушали внимательно, иногда задаченно поглядывая на то или иное место, на которое я указывала. Затем они активно включились в обсуждение, предлагая свое видение. Диалог получался довольно живым и содержательным. Иногда я не понимала предложения этой парочки, но вежливо выслушивала и все же предлагала свое. Порадовало, что Никиера ни Петра не обладали навязчивостью и нетерпимостью к чужому мнению. А ведь для них оно было не просто чужое, а чужое в прямом смысле этого слова. Но все же здесь предстояло жить мне, а не им. Нэя ушла, как только удостоверилась, что я чувствую себя вполне комфортно в компаниях двух друзей и что мы успешно находим общий язык. Я лишь улыбнулась ей на прощании с другого конца помещения и продолжила развивать свои мысли, оживленно размахивая руками и осматриваясь по сторонам. Мы долго обсуждали, какие именно я хочу видеть формы, чтобы Петра усвоил наконец, что ему предстоит поставить завтра в это жилище. Киера со своей стороны фиксировала все предложения и свои мысли в рабочем планшете. За вечер она должна была составить необходимую программу для работы с цветом и фактурой материалов, которые будут присутствовать на изделиях Петре – стенах, полу и потолке в этом жилище. То, как все это звучало с их слов, как описывалась сама работа непосредственно с материалами, все еще не укладывалось в голове и казалось чем-то фантастическим, нереальным для воплощения всего за сутки. Но разумом я понимала, что на Тесане практически все являлось для меня фантастическим, как и она сама. Поэтому оставалось лишь подождать до завтра, чтобы во всем убедиться своими глазами. Помимо всего прочего, Петра внес необходимые коррективы в мой план, касающийся расположения различных умных устройств, что называлось на Земле технологиями будущего, разумный дом. Но где и какой формы предоставил выбрать мне? Где-то должна была расположиться мультипанель, а, по-моему, огромный телевизор с функцией выхода в интернет. Невидимые ниши для помещения в них бытовых наноандроидов, различного рода приборы, панели управления теми или иными функциями разумного дома. Голова кружилась от всех этих новинок. Все равно, что моей прабабушке вручить сенсорный планшет, она и знать бы не могла, что с ним делать, как и я с патефоном. До второго уровня мое воображение пока не дотягивалось. Я видела лишь его малую часть, стоя внизу в гостиной. Какова площадь этой комнаты, пока не догадывалась. Может, не меньше 30 квадратов. Но проницательный или просто опытный Петро почувствовал мое замешательство и попросил подойти к границе второго уровня почти под нависающую плиту. Он нажал на какую-то точку слева на стене, и из нее прямо передо мной выдвинулся механизм в виде плоской площадки с поручнями, который доставил нас на второй этаж. Собственный мобильный модуль. Сама бы я этого не заметила. Здесь было более уютно, чем внизу. Возможно, из-за меньшего объема пространства и не такого высокого потолка, нежели в гостиной. Образ комнаты сложился мгновенно. Как и посоветовала Киера, на втором уровне я задумала устроить спальную комнату с кроватью без изголовья и из ножья, но с прикроватными столиками по обеим ее сторонам. Один из проемов в прозрачной стене Сайбуса мне был не нужен. Петро сказал, что его вполне нетрудно устранить. Значит, кровать я расположу из ножьем к окну, чтобы, открыв глаза и не поднимая головы с подушки, видеть утреннее небо. А поскольку места в такой спальне было много, в угол слева от кровати, у панорамного окна напротив изножья, превосходно встал бы диванный уголок асимметричной формы с двумя глубокими круглыми креслами. В итоге мою идею прикроватных столиков убедительно забраковали, а предложили нечто вроде навесной полки, выдвигающейся прямо из стены рядом с кроватью на уровне матраса. Кровать Петро советовала овальную, но в мое видение она не вписывалась. Единственное, в чем я уступила ему, так это возможность оставить округлые углы матраса и обязательно убрать выступ для головы, заменяющий подушки. Он мне категорически не нравился. А вместо этого на матрасе должны были оказаться две отдельные прямоугольные подушки. Цвет комплектов постельного белья я говорила тут же. В комнате рядом со спальной логично было устроить гардеробную. Несколько огромных зеркал – Удобных шкафов для одежды и полок для обуви. Я еще не знала, какая у меня будет одежда, какие аксессуары, что за обувь, несмотря на то, что лично с Майком рисовала и обговаривала все детали. Все равно общего представления не было. И я пока не могла предполагать, насколько здесь задержусь и что еще понадобится для жизни. Как эти вещи или предметы будут выглядеть и где им место. Наверное, в этих вопросах я могла положиться на Киэру. Все ее предложения по устройству гардеробной вполне меня устроили, а то, с чем не разобралась, собиралась выяснить после. Когда мы спустились на модуле в гостиную, я оглянулась и скептически обвела взглядом этот мобильный модуль. Кира и Петра замерли в ожидании моих комментариев. Я посмотрела наверх и снова на модуль, а затем на второй проемной этаже, располагающийся прямо у панорамного окна, и уверенно покачала головой. «Меня очень возмущает эта штука!» «Мобильный модуль?» Удивленно спросил Петро. «Именно он! Зачем мне модуль с одного этажа на другой?» Засмеялась я, наблюдая за выражением лица мужчины. «Лестница! Вот что мне нужно!» Я отошла к противоположной стороне от модуля и еще раз оценила расстояние от второго этажа к первому. «Можно ли здесь расположить лестницу?» «Тебе будет удобно?» Недоуменно заметил Петро. «Именно так!» Радостно согласилась я, загораясь только от одной мысли, какой прекрасной будет эта лестница, слегка закругленная по направлению к центру гостиной, самыми обычными ступенями, без балясин, а просто с тонкой стенкой из прозрачного сайбуса, с лежащими на ней перилами в цвет самой лестницы, чтобы сохранить ощущение воздушности и легкости пространства. «А можно убрать этот модуль? Он мне не нужен». и лестницу расположить справа, чтобы утром, спускаясь из спальни, я могла смотреть в это удивительное панорамное окно. «Это древний стиль и чаще всего используется в городской архитектуре. Обычно в жилище такое не делают». А на потер кончик носа Петра. «Это заберет свободное пространство». «Я нарисую, давайте планшет». Оживилась я и протянула руку. «А пространство здесь предостаточно». Тогда Петр подошел и протянул планшет. Я уже могла самостоятельно настроить его на рисование пальцем. Все их планшеты не отличались друг от друга меню, как Sony, Samsung или Apple. И в этом я видел огромное для себя преимущество. Совсем немного времени мы уделили обустройству террасы, выйти на нее не удалось. Окно было цельным и без дверного проема. Но Петр заверил, что завтра здесь будет все, как мне захочется. Завершили мы гигиенической комнатой, где я могла лишь указать на цвет стены расположение очистительной капсулы, гигиенической чаши и зеркало с тумбой для всяких принадлежностей. Петра же подсказал о необходимости релаксационно-восстановительного кресла, того самого, что привело меня в ужас у Неи. Но это была необходимость для периодического восстановления внутреннего баланса организма. Так они поддерживали здоровье и молодость. Разумеется, мне это было необходимо. Генетика человека этой санийцев отличалась, а мне бы хотелось надолго сохранить теперешнюю внешность. Но однозначно мне не хватало воды». «Сиер Петре, Киера», – с грустной задумчивостью оглянулась я на сопровождающих, – «почему вы не используете воду для купания?» «Мы купаемся? У нас есть водопады и разные места для отдыха», – сообщила Киера. «Разве тебе Нэй не рассказывала, что у нас есть океаны и лесные озера?» «И показывала», – согласилась я. «Должно быть, они меня не понимали. А в жилищах?» «Это нерационально», – уверенно ответил Петра. «Да и зачем расходовать такой драгоценный ресурс, когда можно обойтись гораздо эффективными средствами очищения, не загрязняя природу и не придумывая очистительных сооружений?» «Да, я вас понимаю, но мне бы очень хотелось иметь ванну с водой». Я совершенно не представляю, как без этого обходиться. Дело не в том, что я без воды буду ощущать себя грязной, а в том, что мой мозг не воспринимает какие-то лучи в качестве привычной воды. И потом, это просто приятно и расслабляет гораздо лучше, чем неизвестные мне микроорганизмы, приводящие скорее в ужас, чем в расслабленное состояние. А далеко ли отсюда озеро, где можно искупаться? Это за городом, мы обязательно туда съездим. — сказала Киера. — Вряд ли я смогу отправляться туда каждое утро или вечер, чтобы почувствовать себя легче. Это странно, но ведь они как-то живут. Я сдержанно кивнула головой и тоскливо вздохнула. Киера и Петра еще немного обсудили профессиональные вопросы, а я смотрела в окно, как медленно уходит свет. Вечерело. — Как же его мыть? — озадаченно спросила я, еще раз взглянув на огромную площадь окна. — Со стремянкой? Или тут тоже какой-то мобильный модуль должен быть?» «Тебе не придется этого делать?» – рассмеялась Киера, отвлекаясь от Петра. «Это делают бытовые андроиды?» «Ах, ну да, я просто их еще не видела». Усталая, но довольная, я выходила из лифта в холл жилого корпуса, чувствуя какое-то возбуждение и ожидание завтра. Не терпелась воплотить все идеи и взглянуть на то, что получится». и все еще не верилось что все, о чем мы договорились, возможно организовать за один день. Я прошла до середины холла, вдруг остановилась и огляделась еще раз. — А где лестница? — Какая лестница? — недоуменно вслед за мной оглянулась Киера. Петро вопросительно поднял свои ровные брови. Забавно, но они даже не изогнулись, просто поднялись выше. — Запасной выход, — уточнила я. Киера, непонимающе, пожала плечами и осмотрелась. «А зачем?» «Ну как же? случае непредвиденной ситуации, пожара или чего-то еще. Лифт сломался, например». «Что сломалось?» — продолжала недоумевать Киера. «Модуль, тот, что поднимает на этажи, то есть уровни», — исправилась я. «Такого не бывает», — профессионально заметил петры «Но я, кажется, понял, что вы имеете в виду, Сиера Киера». Бывают случаи, когда по необходимости блокируют выходы на улицу. Тогда жители уровней эвакуируют через террасу на шаттлах. Но это крайне редкий случай. А пожаров не бывает. Системы безопасности ограждают нас от этого даже без уведомления. — скептически протянула я. — Значит, лифты не ломаются? То есть модули? — Они же на наноандроидах! -на — непринужденно ответила Киера, как будто это нечто незыблемое, вечное. «Ну да», – притворно понимающе закивала я и усмехнулась. «Вездесущие В таком случае, конечно, обойдемся без лестницы». Петр попрощался с нами у шаттла, заверив, что завтра меня ожидает много работы и отличный результат. Никем более незамеченная, я с Керой вернулась к ней уже в темное время суток. Дома я бы уже спала без задних ног. Было такое ощущение, что сейчас далеко за полночь. После запоздалого ужина в жилище Неи, едва голова коснулась постели, сон тут же унес меня из сознания. Всю ночь снились проекты, чертежи, какая-то мебель, лица Петры, Неи и Киеры, все вперемешку. И только перед самым утром в эфире бессознательного наступила полная тишина. Я проснулась раньше Неи, по моим биологическим часам сказала бы, что было около восьми утра. Но здесь звезда Абрейнус еще не взошла. На цыпочках я вышла из спальни, спустилась в гостиную и налила стакан воды. Сев у окна на подушке, я вгляделась в светлеющее небо, в яркое пятно, разрастающееся на горизонте, и неожиданно поняла, что впервые наблюдаю за восходом тассанийского солнца. Медленно яркие лучи освещали город, забирая права у ночи. Верхушки зданий засверкали, открывая глазу захватывающее зрелище перелива радужных цветов. Некоторые законы физики нельзя было отменить. Когда свет коснулся верхушек деревьев внизу, в воздухе взмыли птицы и с радостным гомоном ринулись ввысь голубого неба. Утро было чудесным. Вокруг царили умиротворение и гармония. Я вспомнила о том, что ждет меня сегодня, и взволнованно вздохнула. Вот и еще один день на Тесани. Что ждет меня впереди? Допив воду, я привычно пропустила пальцы волосы на висках, чтобы взлохматить их, и вздрогнула. Совсем забыла, что теперь у меня густая и тяжелая шевелюра. Протянув пальцы сквозь всю длину прядей, я умиленно осмотрела кончики волос и, собрав их в пучок, пощекотала им себя по губам. А затем, встряхнув головой, поднялась и поспешила в гигиеническую комнату. чтобы провести все необходимые процедуры. Протирая лицо влажной губкой, я рассматривала себя в зеркале. Я выспалась, никаких кругов под глазами, реснички пушистые, кожа губ и розовая, на щеках едва заметный румянец. Никакой косметики и не требовалось. В 20 лет я тоже не пользовалась косметикой. Однако привычка – вторая натура. Хотелось добавить блеска губам и туши на ресницах, но косметики в доме Нэй не наблюдалось. Впрочем, она ей и не требовалась. И вообще тессанийцы – удивительный народ. Я вдруг поняла, что не так страшен черт, как его малюют. Не было в них ничего сверхъестественного и пугающего. У аборигенов далекой Танзании тоже пристранная внешность, но она все же человеческая, как и у тессанийцев. Да, тессания жила по своим правилам и законам, а странности в поведении – всего лишь стереотип. Кто сказал, как нужно себя вести? Кто устанавливает норму? И среди людей было немало экстраординарных личностей. Пожалуй, неадекватных больше, чем можно себе представить. А с внешностью и привычками на Тесане можно примириться. Их можно понять и принять. Нужно было открыть глаза шире и постараться посмотреть на этот народ с другой стороны. Нестандартное мировоззрение – качественно другой интеллект. Это даже интереснее, чем всю жизнь провести среди себе подобных – знать все наперед и не иметь понятия, что где-то все может быть совершенно иначе. И это иначе уникально. Губка совсем высохла в руках, и я положила ее на блюдце, чтобы взять стакан с ополаскивателем для рта. Не успев набрать в рот жидкость, я оглянулась на тихое шипение в гигиенической чаше и улыбнулась. «Уникальнее и быть не может!»